Глава 17 Дочь капитана. Динка озадаченно смотрела ему вслед. Впервые за все время их знакомства Хойгарт ее оттолкнул. Что случилось? Ведь она чувствовала, что он тоже хочет ее. Или нет? А если после ее болезни, после того, как он ухаживал за ней, и она представала перед ним в самом неприглядном виде, Он больше не захочет с ней близости. Обиды и разочарования бушевали в ее душе, но их заглушал страх. Страх, что Хойгард отвернется от нее. Что она уже никогда не будет для него такой же привлекательной, как и раньше. На глаза навернулись слезы, но стекающая сверху вода тут же смыла их. Динка принялась яростно теряться мочалкой, словно пытаясь смыть с себя неприятные мысли. Ничего подобного. Это была временная слабость, и Динка не позволит этому встать между ней и Хоегардом. Вот сейчас она помоется, причешется, нарядится в свою новую красивую одежду, и все будет как и прежде. Когда Динка вышла из душевой, уже справившаяся с разочарованием и полностью одетая, Хоегард подпирал стенку неподалеку. На нем до сих пор была мокрая одежда, а на полу под ним натекла целая лужа воды. Ребята там, где-то на палубе. Махнул он в сторону коридора, ведущего наружу. «Иди, они раздобудут тебя что-нибудь поесть, а я пока переоденусь». «Я могу тебе помочь?» Динка шагнула к нему, но Хойгард покачал головой и скрылся в своей каюте. Динка замялась в нерешительности у двери. Мысль, что он там, за дверью, прямо сейчас стягивает с себя мокрую рубаху, штаны, оставаясь совершенно обнажённым, волновала но он недвусмысленно дал понять, что не хочет ее внимания. Настаивать Динка не решилась. Он и так самоотверженно ухаживал за ней, словно сиделка, и вытащил буквально с того света. Даже представить противно, что ему пришлось видеть и делать, пока она болела. Может, поэтому он и не хочет ее близости. Какой же мужчина, увидев в таком неприглядном виде, сможет и дальше воспринимать ее как желанную женщину? От этих мыслей в горле встал колючий ком. Динка понуро побрела в сторону выхода на палубу. Почему это случилось именно здесь, на корабле, где кроме нее нет ни одной женщины? Почему с ней вообще случилась такая болезнь? Ведь никогда раньше месячные не причиняли ей столько неприятностей. Да, было недомогание, побаливал живот, тянуло поясницу. Но это не мешало ей носить воду из колодца, убирать за скотиной, полоскать в речке белье. Что же теперь произошло? Выйдя на палубу, Динка зажмурилась от яркого солнечного света. Глаза, отвыкшие от солнца за время болезни, слезились и не желали открываться. Она так и не спросила у Хоя Гарда, сколько же дней она провалялась в каюте. Он заговорил ей зубы этим устройством душевой кабины и не дал ничего спросить. Как только Динка смогла открыть слезящиеся глаза и обвести взглядом палубу, ее ждало очередное потрясение. Прямо на палубе, недалеко от выхода из кубрика, лежал шторос, закинув за голову руки. Огненные пряди уже достаточно отросли, чтобы на голове его снова был живописный беспорядок из торчащих в разные стороны локонов. Не узнать его было просто невозможно. Но он был не один. Рядом с ним Сидела красивая девушка с длинными каштановыми волосами. Она смотрела на него, опуская длинные ресницы, и что-то ему говорила. Ее изящная загорелая ручка блуждала по его груди, обрисовывая распахнутый ворот рубахи указательным пальцем. Динка ощутила себя так, как будто ей перекрыли дыхание как будто она находится внутри огромного мыльного пузыря, поверхность которого идет радужной рябью, а внутри нет воздуха. Сердце колотилось у самого горла, а глаза наполнились слезами. Ей хотелось отвернуться и бежать куда-нибудь подальше, обратно в каюту, закрыться там и никого больше не видеть. Боль, резанувшая грудную клетку, вспорола огнеупорную защиту, и сила вновь заплескалась под самой кожей. Тронь, и она вспыхнет ярким пламенем. Наверное, лучше вспыхнуть и сгореть, словно жилой факел, чем видеть такое. На плечо ей легла большая прохладная ладонь. Динка вздрогнула, и мыльный пузырь лопнул, вернув ее в реальность. Рядом стоял Хоегард и задумчиво смотрел по направлению ее взгляда. — Почему не позовешь этого идиота? — спросил он, все еще сжимая ее плечо. Динка жадно хватала воздух, как выброшенная на берег рыба, стараясь незаметно сморгнуть выступившие слезы, чтобы они не побежали по щекам. «Это кто с ним?» — выдавила из себя Динка, стараясь, чтобы голос не дрогнул. «Ах, это! Дочь капитана!» — пояснил он небрежно. «Оказывается, ты не единственная девушка на этом корабле!» «Понятно!» — протянула Динка. «Желание сбежать обратно в каюту никуда не делось?» но рука Хоегарда на ее плече останавливала ее, и Динка замерла в нерешительности. «Эй, что раз, можно тебя ненадолго?» Хоегард повысил голос, чтобы на палубе его наверняка было слышно. Две головы разом обернулись, и Динка напряглась под двумя взглядами, направленными на нее, и вновь почувствовала себя маленькой, ничтожной, беспомощной, но только на короткий миг. В следующее мгновение Шторос сорвался с места, В три прыжка преодолел разделяющие их расстояние Огненным вихрем налетел на нее, сковывая в жарком объятии, и рухнул вместе с ней на деревянный пол палубы, переворачиваясь в воздухе, чтобы она оказалась сверху. Он упал на спину, прижимая ее к своей груди, и тут же перекатился, подминая ее под себя и с тревогой вглядываясь в ее лицо. — Козочка моя, живая и здоровая! — прошептал он, заглядывая ей в глаза. Скрутившееся было внутри Динки пружина боли со звоном лопнула, и по щекам её потекли слёзы облегчения. Она всё ещё нужна ему. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил он с видимым волнением, разглядывая её своими яркими глазами и стирая большим пальцем слёзы с её щеки. «Поцелуй меня», — прошептала Динка. Отвечать на этот вопрос не хотелось, так как чувствовала она себя неважно. Пережитое только что напряжение продолжало дрожать в теле, покалывая кончики пальцев. Динка ожидала, что он, как обычно, прижмется губами к ее губам, даря нежный глубокий поцелуй, полный обожания и сдерживаемой страсти. Динка обвела руками его шею, зарываясь в шелковые огненные пряди пальцами и позволила себе забыть обо всех неприятностях, наслаждаясь этим предвкушением. Но он поднял голову и вдруг смущенно отстранился. Динка услышала доносящееся неподалеку негромкое рычание и с удивлением запрокинула голову. Хойгард стоял рядом, скрестив на груди руки и испепеляя Штороса взглядом. И Шторос неожиданно не стал огрызаться, а поднялся на одно колено и с улыбкой протянул Динке руку. — Что-то не так? Динка, поднимаясь на ноги, с недоумением переводила взгляд с одного Варона на другого. Ни разу еще на ее памяти Хоегард так явно не демонстрировал свою ревность. Динка даже сомневалась в том, способен ли он ее испытывать. «Иди, Динка, мы сейчас парой слов перекинемся и догоним тебя». Широко улыбнулся ей шторс и, развернув к себе спиной, ласково шлепнул по попе, задавая нужное направление. Динка еще раз растерянно обернулась, но они, кажется, драться не собирались. что Шторос подошел к Хойгарду с очень серьезной миной, и они действительно о чем-то разговаривали. Динка сделала был шаг, но затем снова озадаченно остановилась и обвела взглядом палубу. Сейчас, когда глаза привыкли к яркому солнцу, она обнаружила, что они на палубе не одни. Все ящики и тюки убрали, лишь валялись у ограждений, свернутые в бухты канаты, и это создавало ощущение безлюдности. Однако, присмотревшись внимательнее, Динка заметила многочисленных матросов, занятых своим повседневным трудом в тени кубрика и парусов. Одни мыли палубу, зачерпывая воду прямо из-за борта ведром на длинной веревке и туда же сливая ее. Другие зачем-то пропитывали черной вонючей смолой канаты. Третьи взбирались по мачтам и что-то делали около креплений парусов. А кто-то и вовсе отдыхал, растянувшись на палубе, как недавно шторос. Но, несмотря на видимую занятость, все они с интересом наблюдали разворачивающиеся на их глазах представления, которые устроили Динка и двое варонов. Развлечений на корабле было немного, и появление нового человека, да еще и девушки, неизбежно привлекало нежелательное внимание. Динка подумала, что именно поэтому Шторос не стал её целовать. Хотя раньше ему множество наблюдателей не мешало вспомнить хотя бы последний случай в таверне после того, как она проучила наёмника. Тогда Шторос бесцеремонно усадил её к себе на колени и целовал, не обращая внимания на чужие взгляды. Но сейчас всё по-другому. Строго сказала Динка сама себе, прогоняя из головы навязчивые мысли о длинноволосой красотке, что сидела рядом со Шторосом на палубе, когда Динка только вышла из кубрика. Он рад был видеть Динку живой и здоровой. И радость эта была искренняя, настоящая. Просто он не стал целовать ее в присутствии такого количества людей, потому что им теперь полгода жить и работать бок о бок с этими людьми, прикрывать друг другу спину, вместе преодолевать трудности. Если подумать, то для Варенов в этом мире это первый такой опыт взаимодействия с людьми. Насколько Динка знала, все восемь лун, что они были здесь, они сторонились людей и держались друг за друга. Вполне закономерно, что сейчас они чувствуют себя скованно, надолго оказавшись в большой сложившейся команде. Динка тряхнула головой, убедив себя в собственной версии событий и немного успокоившись. Она снова оглянулась на Хоя Гарда и Штороса, но они продолжали беседовать. Что же, интересно, они такое обсуждают без неё? И когда у них от неё появились секреты? Динка не могла припомнить в их совместной жизни таких ситуаций, когда её не посвящали в общие дела. Ещё одна головоломка, на которую нет ответа. Динка тяжело вздохнула и поплелась дальше, надеясь увидеть остальных варонов и у них выяснить, что же такое произошло, пока она болела. Но тут ей дорогу преградила женская фигура — дочка капитана. После бурной встречи со Шторосом и всех навалившихся переживаний Динка упустила из виду, что она тоже всё ещё здесь, умеет же Шторос заставить забыть обо всём на свете. Динка подняла глаза — и увидела, как по ней скользит внимательный оценивающий взгляд карих глаз. Девушка была выше ее почти на целую голову. У нее была стройная гибкая фигура, длинные каштановые волосы, спадающие до пояса вьющимися локонами, и большие карие глаза, напоминающие глаза дикой лесной лани.